Глава двадцать третья. Поопустившийся аппарели Егор сбежал вниз. Рыжик сидел у него на плече. «И как мы попадем внутрь?» Филимонович разглядел вход в центральное здание. Точнее, входов в него было несколько десятков по периметру первого этажа, как раз над панорамными зеркальными окнами. Проблема заключалась в том, что в эти квадратики Егора можно было запихать только порционно, разделив на 20 частей. «Я могу пройти один». «Даже не думай об этом. Для твоих ты урод и мутант, навалятся и отправят тебя в изолятор. Здесь подождем, пускай сами выходят». Егор пожалел, что у челнока не было клаксона. Так можно было хоть посигналить и привлечь к себе внимание. Потому что руководство планеты показываться не торопилось. «Эй, товарищи Пугзы, выходите, дело есть!» Крик Егора разлетелся эхом по пустой площади. бояться объяснил поведение своих собратьев-рыжек. Пауза, в принципе, Егору была на пользу. Он все никак не мог уложить в голове, что же Пугзам предложит. Стать одной из республик ГССР или, наоборот, остаться в нейтральном статусе и попробовать развиваться отдельно от пакта. У каждого пути свои «за» и «против». Но почему-то Егор был уверен, что руководство планеты отвергнет любое его предложение. Жизнь Пугзов под крылом у генерального пакта сладкой не назовешь. Работай круглые сутки, обслуживай великий долг, не щадя здоровья своего, такие условия жизни райскими точно не назовешь. А с другой стороны, поколения Пугзов к такому укладу жизни привыкли. Свобода — это хорошо, но она с собой несет такой ворох проблем и непростых решений, что Егор был уверен, пугзы предпочтут, чтобы все осталось, как и было. Переговоры обещали быть крайне тяжелыми. «Глава гильдии!» — шепнул задумавшемуся Егору Рыжик. «Да, где?» — встрепенулся Егор, оглядывая здание. «Третий вход от угла». Приглядевшись, Егор различил шевеление щупалец в темном квадратном проеме. «Прошу вас, выходите!» — крикнул он. «Мы всего лишь хотим поговорить!» Нерешительный Пукс выкатился наружу. «Ох-ё!» — выдохнул Егор, увидев главу гильдии целиком. Тот был розовым до кончиков щупалец. «В смысле, приветствую вас!» «Это вы!» — глава задал неуместный с точки зрения Егора вопрос. «Ну, как бы да! Мы — это мы!» «Я не про это спрашиваю!» Это вы на нас наслали эту беду. Пукс протянул Егору свои внезапно порозовевшие щупальца. Это не беда, это излечение. От чего? Это проклятие. Я не могу показаться на глаза своим подданным. Это долгая история, её на ногах рассказывать неудобно. На ногах? Стоя? Егор подумал, что он опять пытается применить земные стандарты к инопланетянам. Ну или с крышей над головой. К вам я зайти не могу. «Поэтому добро пожаловать в наш челнок». Егор сделал приглашающий жест. Пукс же катиться в челнок не спешил. «В челнок? А что у вас там?» «Ровным счетом ничего», — успокоил его Рыжик. «Там никого нет». «И зачем нам туда идти?» Из Пукса вдруг выскочило несколько глаз на стебельках. Они крутились, осматривая мир вокруг. «Хотя... Пойдемте. Меня раздражают эти одинаковые здания. Странно». Никогда не раздражали, а сейчас начали. «Хо-хо-хо, да ты встал на путь!» «На какой?» «На путь выздоровления. Пойдем, остальное расскажу». Пукс безропотно проследовал за Егором в челнок и внимательнейшим образом выслушал почти получасовую лекцию на тему подлости генерального пакта. «У вас есть доказательства, что именно пакт виновен в том первоначальном заражении?» «Только косвенные», — сознался Егор. «Мы еще расследуем этот инцидент, но согласись, как удобно сначала сделать из вас фактически роботов, а потом еще и великий долг навесить, чтобы вы работали сутками «Но они обеспечивали нам защиту», – обоснованно возразил главный Пукс. «Защиту? Да вы смеетесь. Вы производите 99% всего защитного потенциала пакта. Корабли, наземные машины, оружие, орбитальные крепости, ракеты, торпеды, роботов». «Вы все это производите сами», — пытался достучаться до его сознания Егор. «Но мы сами не можем их использовать. Я же говорю, нам чуждо насилие», — напомнил Рыжик. «Ерунда. Пилотов и солдат мы вам предоставим. Отделяйтесь от пакта, и они у вас будут», — пообещал Егор. «Отделяться?» — переполошился Пукс. «Дадите пилотов?» «Как вариант. Если вы их сами себе не создадите», — продолжил давить на главу Егор. «Роботы менее эффективны в бою», озвучил проблему автоматизации боевых кораблей «Рыжик». «Как и добытчики. Мы специально не развиваем их потенциал, боясь создать машинную цивилизацию, которая превзойдет нашу по возможностям». Егор задумчиво потер нос. «Значит, разговор о том, чтобы разработать еще несколько серверных ядер для механидов, можно не начинать?» «Да, они нам помогают. Пока» и они уже существенно превосходят по возможностям все органические формы жизни, которые мы знаем. Поэтому изготавливать слишком много механидов опасно. Положа руку на сердце, Егор тоже сомневался в том, что стоит производить механидов миллионами. Первый ему, конечно же, друг, товарищ и брат, но внук ему в свое время все уши прожужжал про какой-то терминатор и восстание машин. Получить это самое восстание в ГССР очень бы не хотелось. «Ми и Тэ перейдут на нашу сторону». «Егор, а если мы найдем землю?» Вдруг перебил Егора Рыжик. «И что?» «Ну как, давай найдем людей. Вы же превосходные лидеры, бойцы-пилоты. Если мы найдем людей, то пакт победим». Сам того не зная, но Рыжик морально врезал Егору под дых. Вот как объяснить Пугзу, что люди в своей общей массе создания неплохие. Просто... Просто если всех их разом в Галактический Союз включить, то ему сразу придет кирдык. Начнется махровый капитализм, собственнические настроения и дележка поверхности Виктории на участке под индивидуальное жилищное строительство. Если уж людей брать, то только после предварительной подготовки. И не всех. Координаты Земли нам пока неизвестны, они засекречены. Хотя Белка там и была, но она понятия не имеет, как туда вернуться. «У нас нет координат для прыжка». «То есть вы не знаете, где ваш дом?» подключился к разговору главный Пукс. «Узнаем, как снимем блокаду алганианцев». «Кстати, вы не знаете, за что их посадили под домашний арест?» «Поступило распоряжение от атлетариев, что нам необходимо воздержаться от посещения систем алгонианцев. «И?» «И мы воздержались». «А основание?» «А зачем нам оно?» Пуксы были крайне удобными подданными. Повесил на забор табличку «Не влезай», они и не влезают. И вопросов глупых не задают. Однако, как оказалось, это справедливо лишь по отношению к оранжевым. «А, а почему нам к ним нельзя?» «О, правильные вопросы начал задавать». «Не все у вас еще потеряно». «Смотри, вы пока ничего резкого летариям не заявляйте. Сообщите, что у вас странная инфекция, что вы закрываетесь на карантин» а тем временем начинайте производить боевые звездолеты. Мы ни на кого нападать не будем. чудак человека не надо. Мы тоже против агрессии. Нам чужого и даром не надо. Но свое мы никому не отдадим. Сформируйте отряды обороны планет. Пилоты, напомнил Рыжик. Есть у меня мыслишка, откуда нам пилотов получить. Кстати, кабины под них делайте малюсенькие. И кого вы хотите туда посадить? «Давно нам, Рыжик, надо было наведаться в Тирянскую империю. Поглазеть, как там летяк ее императорское величество угнетает. Освободить их, если вдруг попросятся». «Они обязательно попросятся», — обрадовался Рыжик. На том с Пугзами и порешили. Часть прилетевших из Виктории пушистиков оставалась на домашних планетах Пугзов для того, чтобы помочь им адаптироваться. И заодно разработать новые типы боевых кораблей. Между ГССР и Пугзами пока устанавливается союз на основе устных договоренностей. И они перейдут в официальные и письменные, если ГССР сможет обеспечить Пугзам защиту. Домой Егор возвращался в приподнятом настроении. Практически все, что он задумал, удалось выполнить. У встретившего друга Виктории Семеновича тоже были хорошие вести. МИТ решили войти в ГССР. Но Семёнович честно признавал, что это не он сработал как депутат, а Мижатка, как будущая мать. Ему с Белкой кое-как удалось уговорить Мите не беременеть всем сразу, поднимающему голову ГССР нужны воины и полицейские. В итоге ровно 40% зеленых тёток должны были стать матерями, а большая часть Мите оберегать их покой и безопасность ГССР. С идейка смешная. «Но мы надорвемся, Филимонович!» Пока Егор и Гриша наводили мосты отношения с соседями, Питер совершил прорыв в другой области. Он открыл коньяк. Ну как открыл? Скорее, идеально скопировал земной напиток. То, что держали в стаканах Семенович и Филимонович, как минимум тянуло на 25, а то и 50 лет выдержки. Старики-разбойники, которые теперь выглядели на двадцать пять, заперлись в ЦОП, чтобы без лишнего фона обсудить создавшуюся обстановку. «Нам бы сначала с пугзами закончить и от МИТ какой-нибудь ясности добиться. От пакта на наше баловство реакцию увидеть. Белка к пиополе улетела, надо понять, что с ними делать. А уж потом к Терянам лезть. Так оно же все одно на другое завязано». «Пакт нас будет долбать до тех пор, пока у них будет мощная промышленная база. Чтобы ее выбить, надо перетащить к нам пугзов. А их надо прикрыть, для этого нужны пилоты. А где их взять в достаточных количествах? у Утерян. Петля». «Ну, как бы да. Но ты помнишь, старик, как мы тут впервые оказались? Разве об этом мечтали? Мы же хотели свою систему обустроить, огурчики с помидорчиками на старость выращивать». И тут такое. Целая империя вырисовывается. «Ну, оно как бы так и бывает. Ты Ермака вспомни. Взялся купцов посторожить, а в итоге Сибирь присоединил. Сколько мы уже раз собрали?» «Не знаю, не считал», — сознался Егор. «Много?» «Добавь сюда еще и терян. Не наших, местных, а целую страну. Сколько их там? Как мы ими руководить будем?» Приятели молча чокнулись, выпили, не закусили. «И что ты предлагаешь? Все бросить, объявить эксперимент неудавшимся и избежать? Спросил у друга Егор. «Да куда сбежать? На кого мы их бросим? Мы в ответе за тех, кого подобрали». «Стрелка не бросит Рыжика. Про Питера и Межатку я даже говорить не буду». «Ну и как я Мишане в глаза скажу, что мы бежим? Пропадут они без нас». Как есть пропадут. Опять им мозги какие-нибудь жулики типа хорса запудрят. С Мишаней надо поговорить, как их королевну начинать обхаживать. По заведенному порядку утро вечера мудренее отцы-основатели опрос Михаила и других терян отложили на завтра. Благо ехать им из ЦОП было в одну сторону. Семенович, воспользовавшись разрешением Питера, построился на берегу того же озера, что и Егор с легкой руки которого озеро стало именоваться Савминовским. Семенович же окрестил свой дом берлогой и доблестно отбился от повышенного внимания со стороны дылды и кубышки, предпочитая жить холостяком. Егора же на пороге встречала стрелка. «Приветствую тебя, покоритель пугзов, разрыватель летариев и унизитель хорса! Не издевайся!» – устало произнес Егор, поднимаясь по ступеням к входу. А я и не издеваюсь, я по фактам говорю. Как посидели? Егор наклонился, чтобы поцеловать стрелку, но та принюхалась и отстранилась. Так, понятно. Я-то думала, они там делами занимаются. Переживаю, покушали, нет? А они бухали. Да мы по чуть-чуть. Знаю я ваши по чуть-чуть. А ну марш домой. Завтра я Семеновичу хвост накручу. На весь ГССР три мужика и два из них алкоголики. Но когда наступило завтра, стрелки стало немного недоразборок с Семеновичем и борьбы с зеленым змеем. Сначала в Викторию залетел корабль. Но система оповещения панику не подняла, так как корабль был своим. На эсминце свободно и к Пеополе отправилась белка, однако почему-то слишком быстро вернулась. И вернулась не просто так, а с дикими воплями. «Подъем! Тревога! Помогите!» кричала она в эфире. Да так пронзительно, что диспетчерская служба переадресовала ее вопли главному начальству. У Егора после вчерашнего голова слегка побаливала. Питер скопировал коньячок вместе с последствиями от его чрезмерного употребления. Поэтому, когда из коммуникатора раздались истеричные крики Белки, он поморщился. «Не бери в голову!» Стрелка подлила чай в кружку Егора. Паника Белки застала чету за завтраком. «Ты же знаешь, она натура эмоциональная и импульсивная». «И очень громкая», — пробормотал Егор и переключился на коммуникатор. «Привет, что случилось?» «Чего орешь, как оглашенная ни свет ни заря?» На том же канале объявился недовольный Семенович. «За мной гонятся!» «Диспетчерская». Егор переключился на канал службы контроля. «Еще те есть?» «Никак нет», — отрапортовали диспетчеры. «Кто гонится «Сопрути!» «Белка, ты бредишь! Радар чист!» Договорить семёнович не успел. те переходы на границе Виктории начали расцветать один за другим. «Зарегистрировано шесть переходов!» «Зарегистрировано двенадцать переходов!» «Пятнадцать!» Вела тревожный счет диспетчерская. Егор сорвался с места, за ним устремилась и стрелка. Выбежав наружу, они заметили, как от дома Семеновича стартовал челнок. Да и от дома Питера тоже. Видимо, он не смог удержать жену, что удивительно. Для Межатки, как и для всех Меете, долг всегда был превыше всего. И беременность долгу была не помехой. «Я на славу!» – по рации проинформировал Егора Семенович. «Мишаня уже на Кирове!» «Я в ЦОП!» «Как думаешь, кто нас дал? Пугзы?» «Понятия не имею, но точно не имеет я. Когда я улетел, они были настроены максимально жестко против пакта. Пугзы тоже вряд ли. Они, так сказать, прозрели после векового рабства. Вот ты и выясняй, почему пакт ждал белку у Пеополи, а мне систему оборонять надо». В том, что Семёнович и компания смогут отбиться, Егор ни на секунду не сомневался. Помимо кораблей, у ГССР в Виктории имелась сеть цитаделей, на которую флот может опереться при обороне. Но это только в случае первой волны атаки. А дальше Генеральный пакт нагонит такие флотилии, что ни одна оборона не выдержит. Поэтому для Галактического Союза сейчас путь дипломатии намного предпочтительней брецания оружием. Стрелка высадила Егора возле ЦОП, а сама погнала челнок дальше на Орлицу. Помимо того, что она числилась главным разведчиком-пионером, она еще и эскадрилью поющих асов возглавляла. «Береги себя!» – Егор спрыгнул на гранит посадочной площадки из открытого люка челнока. «Ты тоже!» – ответила Стрелка и экстренно стартовала, едва Егор отбежал на десяток метров. Пожелание Стрелки Егора смутило и разозлило. В случае, если ситуация дойдет до прямого боестолкновения, ЦОП, прикрытый орбитальными цитаделями, будут бомбить в последнюю очередь. Стрелка же будет на переднем крае этого замеса. Поэтому перед Егором стояла задача. Ни в коем случае этот замес не допустить. Филимонович уже добежал до купола в базы, когда на площадку сел еще один челнок. «Егор!» – выкрикнул высунувшийся оттуда Питер. Она на коммуну собралась, в десантный отряд. Ну скажи ей, что там не место для дам в положении». Егору хотелось ответить, что кое-кому надо было головой думать, прежде чем брать в жены инопланетянку с горячим темпераментом. Но Питер прав. Межатку надо было поберечь. Мало того, что она ждет ребенка, который будет потерян при клонировании, так еще она являлась как бы символом объединения ГССР и МИ. «Не дай бог с ней что-то случится. Миите этого не одобрят и не поймут». «Быстро за мной!» – крикнул он, сидящий в челноке межатке. «Но! Выполнять приказ! Совсем уже расслабились!» – рявкнул Егор, копируя интонации голоса семёновича. Слово «приказ» было из разряда безусловно святых понятий на Ми. Миете выпрыгнула из челнока, за ней к цоп побежал и муж.